готов был принять участие в каком-либо интересном, а, возможно, и опасном мероприятии. Михайлов говорил, что деятельность революционеров-народников раздражает правительство, которое всячески мешает им бороться за права народа, за его светлое будущее. Особую опасность для них представлял политический сыск. Народоволец подчеркивал что политический сыск является главным препятствием в революционной работе шпионы и предатели на каждом шагу. Клеточников сочувственно относился к проблемам народовольцев. Он, в частности, сказал, что, несмотря на аресты на народовольцев, Их организация продолжает действовать, судя по выпускаемым пропагандистским листовкам, и это делает им честь в нелегкой и опасной революционной работе. Следующая встреча Михайлова с Клеточниковым состоялась в конце декабря 1878 года. До этой встречи народоволец организовал за своим кандидатом на вербовку в агенты тайное наблюдение, которое не выявило никаких подозрительных контактов, тем более связи с политическим сыском. Михайлов предложил Клеточникову стать разведчиком революционеров. Вскоре Николай Васильевич по заданию Михайлова поселился в мобилированных, комнатах на углу Невского проспекта и Надеждинской улицы. Через несколько дней ему рекомендовано было ненавязчиво познакомиться с проживающей там госпожой Кутузовой и поддерживать с ней дружеские отношения. Каждый день после обеда Клеточников выходил на прогулку в парк, где встречался с Михайловым. Ответственное поручение. На одной из прогулок между новоиспеченным агентом террористов и Михайловым состоялся такой разговор. Николай Васильевич, теперь я должен доверительно сообщить вам, что Кутузова служит в третьем отделении. И если вы ей понравились... И она обещала найти вам хорошее место, то мы уцели. Позвольте, Иван Петрович, я не ожидал, что Кутузова там служит. Удивился Клеточников. Надо добиться, чтобы она пристроила вас на службу в тайную полицию. А если мне предложат стать предателем? Возмутился Клеточников. Вы, милейший, не можете быть предателем. Вам некого предавать. Вы не состоите в партии, ответил Михайлов. Да, но если мне скажут следить за вами или за кем-либо другим, то, смею заметить, Иван Петрович, я не гожусь для этой роли. Я согласен помогать партии, но не таким способом, ответил расстроенный Клеточников. Вы себя низко цените. Вам никто не предложит следить за мной или другими. Для этого у них достаточно людей не вашего положения и происхождения. Вы специалист в области деловодства, письмоводительства и, по логике, вас могут использовать именно на подобной работе. Терпеливо разъяснял Михайлов Николай Васильевичу. А с жалованием как? Спросил Клеточников. Думаю, жалование там будет не меньшим, чем оно было у вас в Симферополе. Но если оно будет меньше, то партия вам компенсирует, так сказать, потери и приплатит еще за риск. Вы, как я понял, риска не боитесь, ведь так? Спросил Михайлов. Да, я уже говорил, готов помочь вам, заверил его Клеточников. Он был взволнован и растерян, ибо не ожидал такого поворота событий. Одно дело сочувствовать революционерам, другое принимать участие в их работе. Вас что-нибудь смущает? спросил Михайлов, отлично видевший состояние Клеточникова.